Задумка с компанией была очень остроумной, но в этом ловком юридическом маневре был один деликатный момент. Чтобы все права официально перешли к компании, их обладатель должен был не менее пяти лет оставаться живым. Разъяренный Корк писал по этому поводу Агате. В ту пору ей было 65 лет. «Надеюсь, найдется какой-нибудь юрист с нормальными мозгами, которому удастся ликвидировать этот пункт насчет пяти лет». Что они себе позволяют? Звучит так, будто они отпустили Долл всего пять лет жизни». Агата, находившаяся тогда в Багдаде, одновременно с этим письмом получила уведомление из банка Ллойда. «На ее специально заведенный счет поступило четыре фунта. Дорогой Эдмунд», — писала в ответ Агата, долг очень постарается протянуть еще пять лет, но чтобы справиться с этой задачей, ей не следует волноваться». «Я и не собираюсь. Я хочу все эти пять лет радоваться жизни на всю катушку. Правда, Розалинда будет меня сдерживать. Это же тормоз, постоянно смазанный пессимизмом». В этом вся Агата, которая с легкостью переносит прелести археологической траншейной жизни, хотя погода в Немруде совсем не балует. То песчаные бури, то грозы, но мы сейчас разрабатываем замечательно перспективный слой — то и дело попадаются захоронения с крылатыми джиннами и духами, отгоняющими зло. Таких статуэток множество, а вчера наткнулись на что-то огромное, от чего осталось груда черепков и обожженное дерево. Их мы теперь осторожненько очищаем. В апреле 1955 года Агата и Макс приехали в Лондон. Там Агата ждала приятные новости. Американская ассоциация мастеров детективного жанра наградила ее свидетеля обвинения премии Эдгара По. Сама Агата, конечно же, в Нью-Йорк не поехала, попросила получить награду своего американского издателя Эдварда Додда из корпорации дод МИД и компания. Но настоящее и вполне естественное ликование охватило Агату, когда Эдмунд Корк сообщил, что на спектакле «Свидетель обвинения» в Вензорском Королевском театре будет присутствовать ее Величество. Елизавета II с супругом герцогом Эдинбургским. Королева и ее свита королевской ложи предпочла первый ряд портера. Высокие гости были в совершенном восторге от представления, о чем было сказано Агате, вышедшей на поклоны вместе с актерами и Питером Сондерсом. Как тут не вспомнить о маленькой девочке, когда-то мечтавшей о храбрых рыцарях на белых скакунах? Что могло быть лучше воображаемых романтических приключений ее детства? Разумеется, только восхищение самой королевы. В сентябре 1955 года Мэлуэны отметили свою серебряную свадьбу. Торжество устроили в Гринвее. Кавалеры в смокингах, дамы в вечерних платьях. Были приглашены старые друзья и коллеги, в том числе и сэр Уильям Коллинз, внук основателя издательства «Коллинз». Эдмунд Корк приехать не смог, но прислал подарок — серебряный подсвечник. Агата поблагодарила его растроганным письмом. «Наше счастье скреплено печатью доброты наших друзей» и тоже приготовил ему подарок, лучший из всех возможных, рукопись нового романа «Причудо мертвеца». Еще она сообщила своему верному агенту и порученцу, что пишет очередной роман Мэри Уэст Макот под названием «Бремя любви» и пьесу по роману «К нулю». Первый день... 1956 года стал в жизни Агаты весьма знаменательным. Королева Елизавета II пожаловала своей любимой писательнице звание кавалера ордена Британской империи. Новоиспеченная кавалерственная дама, разумеется, была горда, оказанной ей честью, но чрезвычайно смущена и жаловалась корку. Из-за этой награды приходится отвечать на множество поздравлений, причем едва знакомым людям. Признаться, это здорово меня тяготит. Жаловалась она и на иракских газетчиков, величавших ее теперь дамой Агатой, что было не совсем правильно, точнее, совсем неправильно». Весть о награде настигла ее в путешествии. Они с Максом и семейство Розалинды направлялись в Триполи полюбоваться африканскими достопримечательностями. Семейство Хикс после вернулось в Англию, а Мэллоуины отправились в Ирак на очередной сезон раскопок. Эта давняя традиция теперь вполне устраивала и издателей, так как они поняли, что как раз в Нимруде появляются на свет новые книжки». Отзывы о Хикаре Дикаредок шестидесятой 60 60-й книге Агаты были благожелательны и только. Впрочем, Агату это не трогала. она и раньше не очень прислушивалась к мнению критиков, а теперь, уверовав, наконец, свой талант, действительно мощный и вовсе не обращала внимания на газетные рецензии. Пьесу «К нулю» Питер Сондерс представил зрителям в сентябре 1956 -го года на сцене театра «Сент-Джеймс». Шла она недолго, критики сочли фабулу слишком насыщенной, чего драматический жанр не приемлет». «Очень уж много разрозненных составляющих, не ставших единым целым», — написала «Таймс». Прохладные отзывы об этом спектакле, конечно, не радовали. Но истинную проблему Агате создали иные критики, недовольные рассказом «Причуда в Гриншоре». Да-да, тем самым прибыль с которого должна была получить Черстенская церковь Святой Девы Марии при посредничестве отдела финансов Эксетерской епархии». Эскиз витража Агате понравился. В центре добрый пастырь, обредущий со своим ягненком среди нежных примул и нарциссов, и вокруг изображены дары лесов, полей и морских глубин. Местный умелец Паттерсон, живший в Байтфорде, это в Северном Девоне, великолепно справился с заказом. Призванная оценить его труд, Агата была очень довольна. Служители церкви тоже». В общем, все не чаяли, как поскорее придать восточной стене благообразный вид. Увы, желающих купить права на рассказ, точнее даже повесть, никак не находилось». «Не хочется быть назойливым, однако я все о том же», — писал Эдмунд Корк коллеге Гарольда Обера Дороти Олдинг. Эксетерский епископ, начальник церковных финансистов, изволит недоумевать по поводу причуды в Гриншоре. Им там, видите ли, не верится, что миссис Мэллоуэн могла подарить церкви вот такой никому не нужный рассказ». «Воистину верно сказано, не делай добра, не получишь зла», что лишний раз подтвердили святые отцы». Несколько месяцев Корк пытался пристроить этот рассказ в американские журналы, но безуспешно. Тогда корпорация Агата Кристи Лимитед выкупила его у церкви за тысячу фунтов наличными. «Нужно ведь доделать витраж», — оправдывался перед Агатой отчаявшийся Эдмунд, и та сочла эту сделку крайне унизительной, но благоразумной. Малоприятными были и претензии одного французского миллионера, усмотревшего во владелице студенческого общежития из романа «Хикари Дикоридок сходство со своей матерью. Миллионер утверждал, что миссис Кристи Николетис тоже некогда держал общежитие, где однажды останавливались Агата и ее мать. Корг в панике стал просить у Агаты хоть какие-то полезные сведения, иначе юридические санкции неминуемы. «Но фамилию Николетис я придумала!» Тут же откликнулась Агата из Ирака. «Месье Николетису, видимо, всюду мерещится его противная мамаша». «Нет, это ужасно. Придумываешь персонаж, стараешься, а он, оказывается, на кого-то похож». Она не любила подобных обличений. Она вообще не любила, когда в ее героях и интерьерах выискивали сходство с реальными людьми и домами. Фантазию Агаты хватало на все, она творила свой особый мир, ей не требовалось примитивного списывания. После таких наветов дома в Англии она могла бы утешиться кружечкой варенца с ячменной лепешкой. Откусишь кусочек, и на душе сразу становится легче. А тут приходилось жевать инжир. Агата вдруг почувствовала, как сильно она соскучилась по Отечеству. Слава Богу, в следующей книге «Причудо мертвеца» в декабре, 1956 года, уже никто не смог бы увлечить Агату в заимствовании деталей интерьера, ибо Нассе Хаус был разительно похож на Гринвей Хаус. Впервые Агата позволила себе такую причуду. «Крести второго ряда» — так определил роман Фрэнсис Айлс из «Манчестер Гардиан». Продавался роман отлично, вопреки средненьким оценкам знатоков жанра. Между тем, Агата паковала чемоданы для очередной поездки в Ирак и старательно скрывалась от усилившегося внимания газетчиков к своей персоне. Этот интерес был порожден выходом романа «Бремя любви». Ведь теперь публика знала, что под псевдонимом Мэри Уэст Макот скрывается Агата Кристи. Сделавшись распорядителем выручки от продаж, корпорация «Агата Кристи Лимитед» вмиг заполучила целый клубок проблем. Образовался конгломерат из разных составляющих, которые надо было держать под контролем. Тут и отечественные издания, и их двойники в Америке под другими названиями, тут и права на прогоны театральных постановок, тут и переделки рассказов для пьес и радиопьес а ушкино-продюсеры обрывали телефоны. Очень многим хотелось заполучить бренд «Агата Кристи». В общем, секретарю корпорации Патрику Лейверли приходилось тяжко. И очень скоро он понял, что ему грозит нервный срыв. Тогда Эдмунд Корк предложил на эту должность свою дочку Пэт, поскольку она знает, какую нишу занимает на рынке «Агата Кристи» и динамику продаж. В 1957 году поездка на раскопки была короткой, потому что Максу надо было получать золотую медаль за достижения в области археологии. Эту награду ему присвоил Пенсильванский университет и заодно несколько дней поездить по стране. В отличие от жены, Макс спокойно относился к публичным чествованиям и собрался за медалью сам. Агата радовалась, что все внимание на этот раз будет сосредоточено на мистере Мелони и с молодым азартом придумывала маршруты экскурсий, в том числе и на Большой каньон. Агата призналась Корко, что, прилетев из Багдада, сразу помчала сделать прическу и маникюр, чтобы, сходя в Нью-Йорк с трапа самолета, не выглядеть лохматой дикаркой. Кстати, из Лондона в Нью-Йорк Мэллоуины налетели первым классом, самолетом британской трассы Атлантической авиакорпорации. Этот перелет обошелся им на двоих в 343 фунта. В аэропорту Айдлуайт их встречала Дороти Олдинг, которая потом напишет своим коллегам в Англию, «Должна сказать, Агата держится молодцом, хотя позади перелет из Багдада в Лондон, а буквально через несколько дней в Нью-Йорк. Она меня очаровала. Мы все тут от нее без ума». Церемония вручения прошла великолепно, без сучка, без задоринки. Потом Мэллоуины поездили по Филадельфии, затем сели на поезд в сторону Лос-Анджелеса. Добравшись до Аризонского в Колорадо, поселились в знаменитом отеле Эль Тувар, расположенном неподалеку от Большого каньона. Выдержанный в благородных золотисто-коричневых тонах, перекликающихся с цветовой гаммой каньона, отель не раз принимал знаменитостей, таких как Тедди Рузвельт, и автор знаменитых вестернов «Зейн Грей», поэтому персонал знал привычки популярных людей и хорошо подготовился к приему королевы детектива То есть никакой прессы. Для Агаты это было огромным счастьем. Она так и сказала Корку, что готова жить в гараже, только бы ее оставили в покое». Попав на липаин поинт это на южной кромке каньона, самой широкой и живописной, Агата испытала такой восторг, что безотлагательно поделилась своими впечатлениями с верным другом и порученцем. — Это что-то необыкновенное. Я наверху блаженства, готова любоваться всем этим до бесконечности. Твоя А.М. Следующим пунктом был «Лос-Анджелес». Там Агату пригласили на киностудию «Голдуин» в павильон с декорациями для фильма по пьесе «Свидетель обвинения». Состав актеров был звездным – Чарльз Лоутон, Тайрон Пауэр и Марлин Дитрих. Агата Кристи была ублаготворена. Фильм ставил режиссер Билли Уайлдер, творец отмеченного премией «Оскар» фильма «Бульвар Сансет», бережно отнесшийся к первоисточнику. Агата, конечно, не ведала, что актеров, занятых в фильме, которых она называла сказочным составом, еле-еле уговорили сниматься. У Тайрона Пауэра были какие-то личные проблемы, и он поначалу категорически отказался. Когда Уайлдер позвал Кирка Дугласа, тот тоже заортачился. Сразу согласилась только Марлен Дитрих, но больше из-за Тайрона Пауэра, в которого была по уши влюблена». Чарльз Лоутон поставил условия: «Его роль пусть допишут, сделают более весомой». Решающим аргументом в уговорах стали крупные гонорары и прочие бонусы. Пауэр получил 3000 долларов и, соответственно, неплохие проценты с этой суммы. Дитрих достались 100 тысяч долларов и приглашение на ужины от Пауэра. Лоутону заплатили 70 тысяч и увеличили объем роли. А В конечном итоге в выигрыше оказались и поклонники кинозвезд, и Агата Кристи, которую потом пригласили на премьеру этой самой любимой ее экранизацией. В Лондон Мэллоуины вернулись в мае 57 го и почти сразу отправились в Гринвей. В ту пору Агата в основном занималась делами Макса, поскольку он готовил к публикации солидную монографию, посвященную немрудским находкам. Он привлек к этому грандиозному проекту и верного Эдмунда Корка. Надо сказать, Розалинда все же застраховала жизнь Агаты, Сто тысяч фунтов. Пункт про пресловутые ближайшие пять лет, до того, как Агата окрестили метод закрепится юридически, так и не смогли убрать из контракта. Между прочим, страховой полис удалось получить не сразу, о чем корг письменно доложил Розалинде: строго между нами. Старший инспектор медицинской конторы, весьма огорчен избыточным весом вашей матушки. Похоже, сама Агата больше внимания обращала совсем не на полноту, судя по реплике в письме Корку, вызванной крайне неудачным ракурсом на фото для париматч. «Любой из нас даже не представляет, и слава богу, как отвратительно выглядит. В зеркале мы видим себя анфас, мы не видим своего профиля, а он-то как раз и ужасен». Роман в 4.50 до Паддингтона появился на прилавках в ноябре 1957 -го года. Впрочем, Агату это волновало гораздо меньше, чем грядущая премьера фильма «Свидетель обвинения». Права на экранизацию были проданы за рекордную сумму – 116 тысяч фунтов, и эти права Агата подарила Розалинде. Рецензии на фильм были исключительно хвалебными. Кассовые сборы составили несколько миллионов долларов. Газета кинематографистов Фаворьете писала, «Лоутон, премудрый судья с большим сердцем, постоянно нарушающий приказы медсестры, играет ярко и колоритно. Он еще раз продемонстрировал свой дар быть предельно органичным в любом жанре и в любых декорациях». А Боусли Кроутера из «Нью-Йорк Таймс» фильм покорил тем, что он смотрится на одном дыхании, ни единой пустой фразы, такое ощущение, что в зале вот-вот раздастся треск электричества, настолько высок накал эмоций. Питер Сандерс жаждал заполучить очередную пьесу к немалой досаде Эдмунда Корка, пытавшегося, напротив, приглушить драматургический энтузиазм Агаты Кристи. Милейшему Корку было важно, чтобы автомат для выделки колбас бесперебойно производил прибыльные книги, а не пьесы. Агата, в конце концов, выполнила просьбу о обоих своих импресарио. Корк получил рукопись романа «Испытание невиновностью» — традиционный рождественский подарок читателям от издательства «Коллинз». Акция так и называлась — «Кристи к Рождеству». Ну а Сондерс получил пьесу «Вердикт», которую Агата считала самой лучшей после «Свидетеля обвинения». Между тем мышеловка по-прежнему держалась в репертуаре, и по этому поводу назревало очередное торжество. Когда завершился 2239-й спектакль, Сондерс задумался устроить чествование пьесы-долгожительницы и снова в отеле «Совой». Опять туда понаедут звезды, репортеры, фотографы, и на этот раз явятся телевизионщики. Агата с содроганием подумала про телекамеры, но понимала, что на этот раз ей точно никуда от них не деться. Скрывшись от всех в Уинтербрукхаусе, напоминаем, чудный дом в стиле королевы Анны, Агата Кристи сочиняла очередную пьесу под названием «Нежданный гость», но никак не могла сосредоточиться. «А что, если меня заставят произнести речь?» — назойливо крутилась в мыслях. «Конечно, все будут ждать, что она что-нибудь скажет. Ее и так вечно тормошили, приставали с вопросами. Мало им, что она, спрятавшись в укромном месте, исторгает из мозга тысячи слов. Пишет и пишет». Но деваться было некуда. Агата, вздохнув, отправилась в Лондон за нарядом для грядущего торжества. От страха ее бросало то в жар, то в холод, то в холод, то в жар, которого хватило бы на то, чтобы вскипятить чайник. Светские рауты! Как же она их ненавидела!» Но Питер Сондерс человек неугомонный, и вот опять он обрек ее на страдания. Надо сказать, в урочный день неугомонный Сондерс попросил Агату приехать загодя, чтобы у входа в банкетный зал виновницу торжества не перехватили раньше времени репортеры и фотографы. Тогда будет смазан весь эффект ее представления гостям. Агата прибыла одна, домочадцы должны приехать позже, и сразу направилась к Швейцару, поставленному у дверей». Одета она была весьма элегантна. Темное платье с изящными фалдами и рукавами из тонкого газа, которые прикрывали слишком полные руки. К корсажу была приколота бриллиантовая брошь. Ногти тщательно накрашены, волосы тщательно уложены в прическу, которую Агата выбрала для себя еще в 30-е годы. На шее тройное жемчужное колье. Невероятно дорогое, приобретенное исключительно для подобных оказий. Бриллиантовые серьги. Наряд дополняли белые перчатки до локтя и очаровательная вечерняя сумочка с цветочным узором. Улыбнувшись стражнику, она сказала, что приехала на банкет. «Пока пускать не велено, мадам», — сообщил тот и добавил, — «минут через двадцать не раньше». Агата, помолчав, хотела объяснить, кто она — но передумала. «И вот вам, пожалуйста». Виновница торжества и автор пьесы, ради которой все и затевалось, извинилась перед швейцаром за беспокойство и ушла. К счастью, не так уж далеко. Чтобы убить время, стала бродить по гостиничным коридорам и оказалась в комнате для отдыха. Там ее и обнаружил помощник Сондерса, Верити Хадсон, который привел ее назад в банкетный зал. Когда Агату спросили... «Почему она не сказала стражу? Кто она такая?» В ответ услышали лишь только «Почему ты не смогла?» Растерялась. Репортер Daily Mail, описывавший Раут, узнав про этот казус, не упустил возможности его обыграть. Вчера вечером в отель «Совой» вошла пожилая дама с серебряными волосами, но губах ее сияла теплая материнская улыбка. Дама направилась к банкетному залу, где вскоре должно было начаться грандиозное театральное торжество, но у дверей ее остановил швейцар. «Пожалуйста, билетик, мэм», — потребовал он, но билетика у дамы не оказалось, поскольку вчерашнее торжество было устроено в ее честь». В автобиографии Агата вспоминает, какое испытывала смущение, на собственном празднике чувствовала себя обманщицей. «Не скажу, что это был стыд, скорее, ощущение, будто я притворяюсь. Мне и сейчас кажется, что никакая я не писательница, что я делаю вид, будто я писательница». Когда миссис Агата Кристи Мэллоуин написала эти строки, на ее счету было 69 книг. 15 пьес и более сотни рассказов. К этому моменту её произведения были переведены на 105 языков.